Глава шестая. А.И. Я настороженно остановилась у вращающейся двери, осматривая вестибюль, откуда сбежала несколько дней назад. В памяти всплыли воспоминания о нападении и аресте голубоглазого мужчины, и меня передёрнуло. Затем я увидела британца, который прихрамывая и опираясь на украшенную серебром трость, направился прямо ко мне. Сэр Виктор Сасон был высоким мужчиной с чёрными глазами густыми сидеющими бровями, аккуратно подстриженными усами и вытянутым лицом. Одетый с иголочки в чёрный костюм с белой гвоздикой, приколотый к лацкану фрака и чёрным атласным цилиндром, он выглядел несгибаемым, словно железный пруд, не очень привлекательным и слишком старым, чтобы быть моим другом. Но какое это имело значение? Он был самым богатым человеком в Азии, по всей вероятности миллиардером, и владельцем более 18 тысяч объектов недвижимости в Шанхае, включая этот отель, ночные клубы, высотные многоквартирные дома и подромы-транспортные компании. В свои 59 он всё ещё был холостяком, жил по своим собственным правилам и оставался глух к расцовым Он игнорировал хмурые взгляды своих коллег и, несмотря на то, что сам не мог танцевать, открыто приглашал меня на свои многочисленные вечеринки и балы гости которых предпочитали шёлковые наряды и удушливые ароматы духов. Он считался любителем женщин и менял своих спутниц чаще, чем я меняла свои платья. Индийская принцесса в тюрбане, украшенном драгоценными камнями, американская кинозвезда с кукольным личиком и множество полуобнажённых русских танцовщиц с роскошными телами. Он с гордостью щеголял ими в отеле. Я с облегчением положила руку на талию. «Никто не посмеет напасть на меня в его присутствии». Люди уважали его, даже японцы. Когда чуть больше двух лет назад во время бомбардировки угол козырька его отеля задела шрапнелью, японский офицер низко поклонился Сассу, но извиняясь за осечку. «Добрый вечер, дорогая. Очень рад видеть вас. Я собирался вам позвонить. Как у вас дела?» Произнес он своим безупречным британским акцентом, Его голос был дружелюбным, уверенным, но, как всегда, высокомерным. Я к этому привыкла. Мы редко вели с ним бизнес, но я хорошо его знала, поскольку часто гостила в его отеле со своей лучшей подругой Эйлин. В те времена, будучи подростками, мы заказывали завтраки в постель, проводили дни за просмотром модных журналов, лакомились золотистой выпечкой во время послеобеденных чаепитий а наши вечера были наполнены частными джазовыми концертами, как же я по ним скучала. Сасун иногда был великодушен, иногда извителен и совершенно высокомерен, но он мне нравился. Он отличался от китайцев, которых я знала. Несмотря на постоянные жалобы на боль в ноге, он придержал для меня дверь, прежде чем я вошла, пододвинул стул, прежде чем я села, и наполнил мою чашку кофе. Такое его поведение мне казалось необычным. Ченг, мой жених и все мои родственники не соизволили бы наполнить свои собственные чашки. Для этого у них были слуги. Я не сомневалась, что Сассун поможет мне. У него имелся большой запас джина и виски, поскольку японское ограничение на алкоголь распространялось только на китайцев. Но увидев его лицо, я вспомнила о его странной страсти к фотографиям обнаженной натуры. «Я в порядке, сэр Сасун. Что касается нашей несостоявшейся встречи на днях, приношу свои извинения, но я полагаю, вы слышали, что произошло?» «То происшествие в высшей степени возмутительно. Вы позволите мне загладить свою вину, дорогая?» Постукивая тростью по мраморному полу, он повёл меня в джаз-бар. За ним последовала его свита, белокурая дама в синем вечернем платье и его телохранители. «Каким образом вы могли бы загладить свою вину передо мной?» «Я вошла в бар. Граммофон играл шанхайский джаз, смесь американского джаза и китайской народной музыки, популярной среди местных жителей, а не американский джаз. Дела в баре, должно быть, шли не очень. Сцена, где обычно играла американская группа, была пуста. Откидная крышка фортепиано закрыта. А в баре было накурено и шумно, люди толпились вокруг восьмиугольных столов». «Все иностранцы». Мне пришла в голову одна мысль. Человек, который спас меня, мог быть постояльцем отеля. Если бы я увидела его снова, мне стоило, по крайней мере, выразить свою благодарность. Дорогая, я буду рад предоставить вам скидку на любой номер по вашему выбору. Напомните мне, когда вы в последний раз останавливались здесь. В прошлом году вам следует приезжать почаще. Сасон сел за ближайший ко входу столик, он не любил много ходить, поэтому я расположилась напротив него, откуда могла с завистью смотреть на все блестящие бутылки бренди, скотча, абсента и джина на полках. Даже в своих попытках окупить расходы, он всё равно рассчитывал зарабатывать деньги. В этом мы с Сасоном были похожи. Мы были бизнесменами с инстинктом наживы. «Я с удовольствием подумаю над этим». Вы же знаете, насколько я без ума флюкс и вашего алкоголя. Только посмотрите на эти бутылки. А, вы можете заказать все, что захотите, дорогая. Чем могу вас угостить? Мартини или моим коктейлем? Как я могу отказаться от вашего знаменитого коктейля? В его баре подавали самый вкусный алкогольный напиток под названием «Поцелуй кубры». Хороший выбор, дорогая. Он подал сигнал своему персоналу. Двое бросились к полкам с алкоголем за барной стойкой. Я распоряжу, чтобы завтра для вас зарезервировали Ягобинский люкс, если хотите. Не забывайте, двери моего отеля всегда открыты для вас. Но мир изменился. Разве нет? Поверить не могу, что он больше не безопасен. Дорогая, мой отель самое безопасное место в Шанхае, и вы моя самая почётная гостья. «Вы необыкновенная женщина, прагматичная и красивая. Признаюсь, если бы вы были еврейкой, я взял бы вас в жены». Он всегда говорил об этом, о евреях и неевреях. Я не видела разницы, поскольку для меня все они были иностранцами. Но брак с самым богатым человеком в Азии, я была бы более чем счастлива принять это предложение, если бы оно было искренним и реалистичным. В конце концов, Супруги могут испытывать пылкие чувства друг к другу или быть абсолютно равнодушными. Но брак – такая же неотъемлемая часть нашей жизни, как и еда. Но союз с Сасуном никогда бы не состоялся, поскольку я знала, что брак между китайцем и иностранцем стал бы поучительным уроком, а не сказкой. «Сэр Сасун, вы меня соблазняете?» «У меня получается?» «Сомневаюсь, но серьезно». «Если бы вы были китайцем, я бы вышла за вас замуж». Он усмехнулся. Отказы были для него редкостью, и это интриговало. «Какое разочарование, дорогая. Я очень надеюсь, что вы передумаете». Он взял бутылку абсента из рук своего работника, налил зеленую жидкость в миксер и умело встряхнул ее. Я смотрела на бутылки бренди Кюраса у сливок и зеленого абсента на столе. Сильный запах алкоголя был опьяняющим. «Между нами, говоря, сэр Сасун, у меня возникли трудности с выполнением заказов моих посетителей. В моём клубе нет алкоголя. Я уверена, вы знаете, по какой причине». Краем глаза я заметила нескольких мужчин в костюмах. Японцы, которых я узнала с одного взгляда, подняли головы в мою сторону. Я быстро отвела глаза. Сасун наклонился ко мне и тихо произнёс. «Эти военные, они втерлись в доверие к Совету, я их презираю». За эти слова я закрыла бы глаза на все его недостатки. Что у них за дела в Совете? Сасун, влиятельный человек, был вхож в кабинет председателя муниципального совета Шанхая, руководящего органа поселения, который состоял из британцев, американцев, японцев и китайцев, но в значительной степени контролировался британцами и американцами. Когда японцы захватили Шанхай, они не тронули поселение, и совет по-прежнему находился под контролем тех же членов. Сасун наполнил два бокала на ножках зелёным коктейлем и поставил один передо мной. Какое-то очень досадное дело. Но они не посмеют сделать ничего глупого. Конечно, они не посмеют. Я подняла свой бокал. От первого глотка у меня остро защипало язык. Крепкий бренди. Уже несколько месяцев я не пробовала ничего подобного. Он хорошо продавался бы в моём клубе. Я хочу попросить вас об одолжении. Не могли бы вы продать мне немного своего алкоголя? Скажем, джин и виски. По десять ящиков каждого. Или любое другое количество, с которым вы готовы расстаться. Он наклонился ближе, подплечник его прекрасного костюма коснулся моего плеча. «Дорогая». «Я буду счастлив помочь вам. Но что вы скажете, если сначала заглянете ко мне в студию?» Я отпрянула назад. Он не забыл. «Ну, дорогая, он налил себе еще немного поцелуя кобры. Позвольте мне напомнить вам еще раз. У вас идеальная фигура, вы молоды и красивы. Почему бы не показать это? Фотография обнаженной натуры – это искусство». Это было неловко. Для меня фотография обнажённой натуры, независимо от того, что он называл это искусством, была просто ещё одним названием порнографии. Я бы никогда на это не согласилась, ни за какие деньги, и уж точно не за какой-то там джин. У меня также возникло ощущение, что сассуна интересовали не только мои фотографии, учитывая, каким бабником он был. Но я была женщиной с высокой нравственностью. И хотя я была не против потанцевать с ним танго в бальном зале, я не стала бы кувыркаться с ним в спальне. Однако, если бы я открыто отказала ему, вызвав тем самым его неудовольствие, я могла бы с таким же успехом забыть об алкоголе. Ну так что? Его черные глаза оказались близко, слишком близко. «Дайте-ка подумать, сэр Сасун», — улыбнулась я. «Вы самый богатый мужчина в Азии, конечно же, вы всегда получаете, что хотите». «Именно так». «Как и я. К сожалению, я деловая женщина, а не модель». Он тяжело вздохнул, хлопнул ладонью по украшенной серебром трости и недовольно скривил губы. Я знала, что какое-то время он будет пребывать в плохом расположении духа, поэтому собиралась немного подождать, потом задобрить его, а затем договориться об алкоголе. Я вытянула ноги, повернула голову в сторону, И именно тогда сквозь дым сигареты мигающие лучи света увидела мужчину у входа в бар, который поднял руку в перчатке и помахал мне.